Глава седьмая. Заозерский феномен Беспорядочно кувыркаясь, она летела из беспросветной черноты дальнего космоса Неправильной формы глыба То ли замерзшей воды, то ли спрессованного льда То ли скального базальта, то ли вообще какого-то неизвестного материала Ее размеры было трудно определить С одной стороны, в ледяном безвоздушном пространстве это некому делать, с другой – слишком велика скорость межпланетной путешественницы – 20 км в секунду, а с третьей – здесь ее попросту было не с чем сравнивать. Обломок планетарной катастрофы разминулся с Плутоном и разошелся с Нептуном. Промчался мимо Юпитера, чудовищная масса которого несколько изменила траекторию полета – Потом пересек орбиту Марса, он миновал Луну и несся к Земле. Космос оживал, он становился чуть более теплым. Плотные потоки ионизированных частиц, которые в этой звездной системе называли солнечным ветром, упруго ударяли в бок безуспешно пытаясь сдуть пришельца в сторону. На острых черных гранях все ярче отблескивали солнечные лучи. Стал попадаться всякий мусор, отработавшие ступени ракет, обломки солнечных батарей, живые и мертвые космические аппараты. Глыба пролетела недалеко от лакроса, который никак на нее не отреагировал. Однако если бы в нем чудом оказался дотошный наблюдатель со специальной аппаратурой, он мог бы определить, что она не меньше устаревшего спутника-шпиона, а может быть даже больше. Через 15 секунд... Обломок влетел в земную атмосферу с тем же эффектом, с каким вошел бы в холодную воду, раскаленный до красна, клинок только что откованной шпаги, с шипением брызги и бурлящий паровой след. Из рапорта начальника смены аэропорта Харстан. Саблина А.П. 22 ноября 2010 года. Двухмоторный Ан-24, бортовой номер 11-838, выполнял регулярный рейс харстан Среднеколымск. Три члена экипажа, 49 пассажиров. Температура воздуха в Харстане минус 6 градусов. Облачность 8 баллов. В 19.06, через 24 минуты после взлета, Второй пилот обратил внимание на необычное свечение неба в направлении юго-восток. Солнце садилось в плотный слой облаков на западе. Свечение отмечалось в противоположной стороне неба. В 19.18 интенсивность свечения резко увеличилась. Зарево распространилось на всю видимую часть неба с круглым оком в точке зенита. По словам экипажа, напоминало лампу, накрытую тканью. В 19.20 самолет вошел в зону сильной турбулентности. В 19.22 экипаж заметил яркий белый столб градусах в 30 правее от курса следования. Расстояние километров 50-70. Столб был слегка наклонен. Верхняя часть упиралась в око. Нижняя часть уходила в облака и была заметно шире. По виду столб напоминал наполненную белым дымом прозрачную стеклянную трубку. От него исходило дрожащее свечение, голубоватый ореол. Возникла сильная болтанка. Командир экипажа запросил наземного диспетчера о возможности перехода на более высокий эшелон. При наборе высоты самолет неожиданно потерял управление и начал неконтролируемое пикирование. Зафиксирован кратковременный отказ всех электрических приборов, Пикирование продолжалось 7 секунд. На высоте 4000 метров экипажу удалось выровнять самолет, лечь на прежний курс. В 19.28 самолет приблизился на минимальное расстояние к столбу. Вблизи он представлял собой плотный дымный след, кое-где окруженный вспышками электрических разрядов. В целях безопасности командир экипажа решил прекратить Дальнейшее сближение и обойти столб по широкой дуге. Во время технического осмотра в аэропорту Среднеколымска на обшивке стабилизаторов самолета обнаружены два сквозных отверстия диаметром 6 и 10 мм со следами окалины по краям.